Сестрица, смотри, он проснулся. Ты права, Рэм, он проснулся. Девичьи глаза, сопровождающие повторное пробуждение суба, звучали абсолютно одинаково. Постель была мягкой и удобной. Похоже, он лежал в той же самой кровати. Сквозь приоткрытые шторы в комнату проникали яркие лучи, лучи,щая о наступлении утра. Чтобы я, типичная сова, и вдруг проснулся с позаранку? Давненько со мной такого не бывало. Произнес Субару, вспомнив, что с тех пор, как он стал прогуливать школу день и ночь, менялись для него местами. Он повертел головой, повел плечами, поерзал на спине и посмотрел в окно. «Дорогой гость, уже семь часов по солнцу!» – любезно известили голоса. «Семь часов по солнцу!» – повторил про себя Субару. «В «Семь утра, надо полагать?» «Если не считать недавнее пробуждение, выходит, я спал почти целый день?» «Мой прежний рекорд – два с половиной дня беспробудного сна. Так что не так уж это и много». «Сестрица, ты слышала? Так может говорить лишь очень ленивый человек». «Слышала, Рэм. Так может говорить только истинный бездельник». «Так, что это за сестрицы такие здесь критикуют меня в режиме стерео?» Субару откинул одеяло и резко сел в постели. По разные стороны кровати стояли две девушки. Испугавшись, они быстрыми шажками отступили к середине комнаты и, взявшись за руки и прижавшись друг к дружке щечками, уставились на гостя. Похожие, как две капли воды, ростом близняшки были около 155 сантиметров. Большие глаза, розовые губки и нежные юные черты делали их совершенно очаровательными. Обе носили короткое коре, которое закрывало один глаз, правый у одной девушки, левый у другой. Лишь благодаря этому нюансу и цвету волос, розовому у первой, небесно-голубому у второй, Сестер можно было отличить друг от друга. Субару внимательно оглядел их с ног до головы. «Не может быть!» – воскликнул он, и голос его дрогнул. «В этом мире есть костюмы горничных!» Девушки были одеты в элегантные черное платье с передниками, головы украшали белоснежные кружевные наколки. Особый покрой обнажал хрупкие плечи и в сочетании с короткими юбками подчеркивал каждый изгиб соблазнительных фигурок. Субару не очень-то разбирался в одежде горничных, но в отменном вкусе модельера сомневаться не приходилось. Правда, близняшки и сами по себе были весьма симпатичными. «Я всегда считал горничных воплощением элегантной скромности, Но ваш фривольный стиль мне тоже нравится». «Какой кошмар, он только что надругался над тобой в своих фантазиях, сестрица». «Да, просто ужас. Он только что бесчистил тебя в своих мыслях, Рэм». «Не стоит недооценивать меня, сестрички! В моих фантазиях найдется место для вас обеих!» Сказал Субару, хищно шевеля пальцами в воздухе. На лицах девушек отразилось беспокойство. Они расцепили руки и указали пальчиками друг на друга. «Дорогой гость, простите, нельзя ли вместо Рэм обесчестить ее сестрицу?» «Дорогой гость, перестаньте! Оставьте Рам в покой и надругайтесь лучше над Рэм!» «Девочки, где же ваша сестринская любовь?» Осведомился Субару, глядя, как они сваливают роли жертвы друг на дружку. «Не такой уж я и злодей!» Тук-тук! Раздалось совсем рядом. «Не успел проснуться, а уже дурачишься?» В комнате возникла вчерашняя знакомая Субару. Ее длинные серебристые волосы свободно не спадали до самой поясницы. Вместо костюма, который девушка носила в городе. На ней была легкая туника выше колен, подчеркивая изящный стан, и белизну кожи. «Прекрасный выбор!» – провозгласил Субару с восхищением, любуясь ее стройными ножками. «Отлично понимаю того, кто тебя так нарядил!» Эмилия посмотрела на него непонимающим взглядом. «Не знаю, о чем ты, но догадываюсь, что это очередная глупость, и поэтому полна разочарования». Внезапное появление Эмилии вмиг подняло настроение Субару до небес. После череды совершенно незнакомых персонажей, встреча с той мелкой девчонкой оставила особенно неприятные воспоминания. Увидеть знакомое лицо Эмилию, которую узнал практически с момента появления в этом мире, было удивительно приятно. «Я беспокоилась, когда узнала о твоей стычке с Беатрис. Теперь понимаю, что ты переживала зря. Чувствую себя просто супер, потому что вижу тебя. Кстати, боюсь спросить». Сложив перед собой ладони, Субаро робко из-под лоби посмотрел на Эмилию. Мм, «Эм, ты хорошо меня помнишь? Этот жест. Мне он почему-то не нравится». Произнесла девушка. И вопрос ты странный задаешь. Разве можно забыть такого, как ты, Субару? Она снова улыбнулась. Ты оставил неизгладимое впечатление. Услышав из ее уст свое имя, Субару вздохнул с облегчением. Правда, на щеках немедленно вспыхнул румянец. Все-таки нечасто ему приходилось слышать свое имя из уст девушек. Служанки тем временем бросились к Амиле и начали сыпать необоснованными обвинениями в адрес смущенного гостя. «Послушайте, госпожа Эмилия, этот юноша ругался над моей сестрицей. Послушайте, госпожа Эмилия, этот парень изнасиловал Рэм». Эмилия искоса посмотрела на Субару. «Я не настолько хорошо знаю Субару, чтобы ты ждать обратное. Но все же хочется верить, что он не способен на такое. Так что прекратите над ним издеваться». «Да, госпожа Эмилия, моя сестрица сожалеет». «Да, госпожа Эмилия, Рэм очень жаль», – произнесли служанки бесцветными голосами, хотя, судя по их виду, им было вовсе не жаль. Впрочем, Эмилию это не слишком волновало. Похоже, она давным-давно привыкла к подобному поведению. Субаро, как ты себя чувствуешь? Ничего не болит?» А, Ну, перед тем, как я отрубился, было такое чувство, словно меня в огонь бросили. Думал уже, что помру. Но сейчас ничего такого нет. Наоборот, даже какая-то вялость. Наверное, переспал. Что ж, я рада, что ты в порядке. «Не хочешь пойти погулять?» – спросила Эмилия с улыбкой. «Погулять?» Субару недоверчиво склонил голову. «Да, погулять. Прогулка во дворе – мой ежедневный ритуал. Кажется, сейчас самое время для этого. Как думаешь?» «Ежедневный ритуал? Что ты имеешь в виду? Грядки поливаешь, что ли?» «Не совсем так. Я разговариваю с духами. Мне нужно входить с ними в контакт каждое утро. Это одно из условий нашего контракта». При слове «духи» Субару вспомнил бессменного спутника Эмили Пака. «Погулять на свежем воздухе и пообщаться с духами». предложение оказалось заманчивым. Субару уже начал распирять любопытство, кроме того, ему не терпелось кое-что проверить. «Пожалуй, это пойдет мне на пользу, Эмилия Тан». Примечание. Вариация суффикса «тян» в японском языке, которая используется в речи маленькими детьми. В среде любителей аниме и манги суффикс «тан» также часто применяется по отношению ко всяческим маскотам, как более теплая версия суффикса «тян». Сказал он «Пока ты будешь вести беседы с духами, я прогуляюсь по округе и немного разомнусь. Идет?» «Идет, при условии, что ты будешь вести себя потише. постойка. как ты меня назвал?» «Отлично, договорились. Пойдем скорее на улицу». «Подожди, объясни мне, что ты сказал. Что такое «тан»? Откуда это?» Уменьшительно ласкательный суффикс явно сбил Эмилию с толку, но Субара от чего-то было трудно называть ее просто по имени, и он, стараясь скрыть смущение, обратился к стоявшим в стороне служанкам. Эй, сестрички, а куда подевалась моя одежда? Когда я проснулся, на мне уже была эта больничная пижама. Видать, меня в нее переодели, пока я был в отключке. Ты понимаешь, о чем он говорит, сестрица? Случайно не о той грязной серой тряпке? Я поняла, Рэм. Он говорит о том рубище мышиного цвета заляпанном кровью. Вы только посмотрите, какие мой острый на язык. Грязное рубище машинного цвета. Если мой костюм цел, попрошу принести его сюда. Близняшки вопросительно посмотрели на Эмилию, И когда так кивнуло, поклонились и вышли из комнаты. «Возможно, излишне напоминать, но тебе не следует перенапрягаться. Ты потерял много крови». «Но от раны не осталось и следа». «Да, кстати». Словно вспомнив что-то, Субару выпрямился и медленно склонил перед Эмилией голову. «Спасибо, Эмилия, Тан, за то, что залечила мою рану. Ты спасла мне жизнь. Умирать, знаешь ли, страшновато. Одного раза мне будет вполне достаточно». «Так ведь это и случается только один раз». «Неважно». Фиалка в глазах Эмилии блеснули слезинки. «Это я должна благодарить тебя. Ты рисковал собой, спасая меня на том складе. Исцелить раны – меньше, что я могла для тебя сделать». Слова благодарности прозвучали так искренне, что у Субару невольно перехватило дыхание. Он не мог ответить ей так же честно и прямо и ненавидел себя за это. Ему хотелось возразить «Нет, это я должен благодарить тебя». «Ведь именно она спасла его первой». Но о тех событиях сейчас помнил только он сам. Субару улыбнулся, подавляя желание сказать ей то, упомянуть, о чем нельзя было ни в коем случае. «Что ж, раз мы спасли друг друга, значит в расчете?» «В расчете?» «Ничего друг другу не должны, так что будем дружить, сестренка!» Если бы Субару разговаривал со случайным прохожим из Беденецких кварталов, он непременно похлопал бы того по плечу. Однако сейчас ему только оставалось, чтобы попытаться скрыть алый румянец. На губах Эмили возникла едва заметная улыбка. «А нужен ли мне такой странный братец?» «Довольно язвительное замечание», — сказал Субару, и они рассмеялись. Тут открылась дверь, и в комнату вошли служанки. Одна несла в руках штаны Субару, а другая — куртку. «Кажется, пора начинать новый день», — провозгласил Субару. «Теперь, когда время вернулось к своему нормальному ходу, новый день в альтернативном мире начался в полном смысле этого слова».